Дач подумал, что Гарбер боится, и вряд ли стоит злиться на него за это. Возможно, он в чем-то прав, рассчитывая переложить заботу о хищнике на военных. Конечно, они более серьезная сила, чем четверка федеральных агентов. Однако лично он, майор Алан Шефер, никогда не мог понять людей, боящихся драки, даже ни разу не поучаствовав в ней. Хотя, с другой стороны, лучший бой тот, который не состоялся, но есть понятие открытой, направленной агрессии, сталкиваясь с которой человек обязан что-то предпринять, хотя бы для того, чтобы защитить других людей. Хищник убивает живых существ бессмысленно, для собственного удовольствия, и это должно быть наказано. Разумеется, человеку трудно судить его, ибо он и сам занимается подобным. Но ведь и зверь, загнанный в угол, защищается. Животное отстаивает свое право на жизнь теми средствами, которые ему доступны. Дач усмехнулся. Но «Ну вот, ты уже приравнял человека к зверю. Подвел черту. И, наверное, парень не очень ошибся. Между тобой и волком в данной ситуации разницы нет. Никакой». Он выпрыгнул на снег, вытащил пулемет и сразу отошел под укрытие борта, стараясь не высовываться на случай, если хищник наблюдает за ним. Белый диск солнца намертво прилип к небосклону, не двигаясь ни на один дюйм. Воздух казался сделан из чистейшего стекла. На какую-то долю секунды дачу почудилось, что он даже поблескивает, переливается в холодных солнечных лучах. В абсолютной тишине Херриган выбрался из люка и тут же, следуя примеру напарника, нырнул за кузов. Почти сразу взревел двигатель вездехода, выбросив из выхлопной трубы черное жирное облако. «Как ты думаешь, эта тварь видит нас?» – прокричал полицейский. «Хочу надеяться, что нет», – ответил Дач и кивнул на дверь жилого блока. «Давай туда, я послежу». «Окей». Херриган в три прыжка добежал до станции и влетел внутрь. Положив коробки с лентами на пол, он приоткрыл дверь и, встав на одно колено, приготовился прикрывать дача. Тот кинулся к станции. Через секунду они уже сидели в жарком мареве жилого блока. Майк огляделся и почти сразу заметил оставленную диском дыру в стене. «Смотри-ка, это, скорее всего, работа хищника», – голландец хмыкнул. «Чем он мог проделать такую штуку?» «Диском». Полицейский открыл одну из коробок и начал вставлять ленту в пулемет. Есть у него такая штука. В прошлый раз, когда кис со своими парнями пытался зажать эту тварь на скотобойне, хищник запросто распилил его пополам. Как действует этот диск? Очень просто. Надо сжать его в пальцах посильнее. Края этой штуковины раскаляются, и тогда уж можно швырять ее во что угодно. Все разносит. Пробивает насквозь. Неприятная вещица, констатировал дач. Да уж, согласился полицейский, надо смотреть в оба, а то этот ублюдок нам обоим бошки посрезает в момент. Ого, а теперь тихо, у хищника отличный слух. Он опустился на колено, поставил пулемет рядом и приоткрыв дверь, выглянул наружу.